Глава двадцать первая. Просыпаться совсем не было никакого желания. Хотелось зарыться в одеяло поглубже, ещё и подушкой накрыться сверху, но тихий шёпот и ласковое прикосновение к волосам не давали вновь вернуться в страну грёз. Обреченно вздохнула, перевернулась на спину и потянулась, после чего вновь свернулась калачиком и только тогда приоткрыла глаза, чтобы тут же улыбнуться сидящему на кровати папе. «Привет», — поздоровалась с ним. «Я снова проспала, да?» «Обычно он будил меня сам, когда я опаздывала на учёбу». «Можно и так сказать», — беззаботно хмыкнул родитель. Вот только в «Зелёном взоре» читалось слишком много тяжести, чтобы я поверила. Уселась на постели и огляделась вокруг с непониманием. Не сразу осознала, что находилась в спальне Романа. Глазам вновь подступили слёзы. Пришлось отворачиваться от папы, чтобы он не заметил. В груди вместо сердца словно пустота образовалась». Знала ведь, что так будет, и сама сказать обо всем собиралась, но зачем-то тянула с этим. Все надеялась, что обойдется, не увидят. Даже хотела согласиться улететь с ним после закрытия сессии. Дура. Идиотка самонадеянная. Это же надо было так саму себя подставить. Но я очень испугалась, что он меня тут же прогонит и больше никогда не захочет видеть. Это оказалось страшнее всех обид и его любви к другой. Гордость и та отошла на второй план. оставляя на своем месте лишь дикую потребность безраздельно владеть этим серым волком. Вздохнула, потерев лицо ладонями. «Интересно, где хозяин дома сейчас? Из чего вдруг папа здесь?» «Где Роман?» Уточнила, при этом была уверена, что в коттедже его нет. «Он покинул территорию поселка еще ночью. Не возвращался пока». Усмехнулся тот собственным мыслям и показательно перевел взгляд на картонный пакет, стоящий неподалеку от кровати. «Переодевайся. «Нам надо ехать», — дополнил в повелительном тоне. Встал на ноги и, заложив руки за спину, уставился в окно. Не возвращался, повторила рассеянно, больше пребывая в собственных мыслях. Поднялась с кровати и только теперь осознала, что платье, в которое я одета, по-прежнему расстегнуто. Так ведь и не удосужилась привести себя в приемлемый вид. Ночью было не до того. Впрочем, какая разница, как я выгляжу? Единственный, для кого хотелось быть красивой, ненавидел меня. С растерянностью оглядела обнажённые плечи, а рукой неосознанно накрыла место укуса на плече. «Да, покинул и не возвращался», — отозвался сухо отец. Запустила пальцы в волосы и невидящим взглядом с пару мгновений вглядывалась в стену напротив. Вот как можно было так подставиться? «Аврора, переодевайся», — прозвучало открытым приказом, возвращая меня к настоящему. «Нам нужно ехать». «Ты не понимаешь», — отозвалась жалобно. Он видел метку, видел, и теперь точно не простит, а ведь не договорила. Да и что сказать, что мне показалось, будто между нами возможны отношения? Отец горько усмехнулся, смерил меня с ног до головы задумчивым взором. Да я все понимаю, намного больше, чем ты сама. Обронил приглушенно, развернулся и направился на выход из спальни, по пути бросив уже через плечо. Две минуты, Аврора, жду внизу. Две минуты, так две минуты. Спорить не хотелось. Да ничего уже не хотелось. Разве только спрятаться от всех в своей комнате и забиться там, в самый тёмный угол. В шкаф, например, с одеждой. Герда тоже отчего-то молчала, душу разъедала, глухая тоска. «Как я вообще могла только подписаться на такую глупость?» — пробормотала в отчаянии, заглядывая в пакет. Переодевалась больше на автомате. Лишь краем сознания отметила, что папа принёс платье. Красное. То самое, в котором я была тогда в университете. когда туда заявился роман. Но вот теперь волей-неволей буду его вспоминать сегодня. И снова без зачета по истории. Прям невезение какое-то. Вздохнула, пригладив волосы пальцами, и спустилась вниз. Папа ждал у подножия лестницы. При моём появлении обернулся и окинул очередным тяжёлым взглядом, прежде чем направился на выход. Ни слова не сказал, да и я разговаривать не желала. Как и следовать за родителям. Прошла в гостиную и устроилась с ногами в кресле. Прижала щекой к его спинке и прикрыла глаза, вдыхая сохранившийся на нём озоновый аромат грозы. Уходить не намеревалась, пока не поговорю со своим оборотнем. Пусть он меня в итоге всё равно прогонит, но я, по крайней мере, объясню ему всё. Что эта треклятая метка ничего не значит, не действует, а с Алексом у меня ничего не было, нет и не будет. «Нам нужно ехать», — напомнил уже сказанное отец. Не заметила, как он вернулся. Посмотрела на него тоскливым взглядом. Он стоял в проеме между гостиной и коридором, облокотившись плечом о косяк, и сверлил пристальным задумчивым взглядом. «Куда?» — отозвалась в полном безразличии. Родитель тяжело вздохнул и прошел в комнату, уселся рядом на подлокотник, обняв за плечи. «Ты можешь ждать его тут до бесконечности. Если бы хотел вернуться, то вернулся бы уже давно», — обронил с сожалением. «Не думала?» что Альфа Серых Волков не возвращается как раз по той причине, что ты здесь. Объятия отца стали крепче, а я все-таки расплакалась. Честно говоря, не думала о таком. Но ведь сама виновата. Мне и исправлять. Но он же не может вечно не возвращаться. Прошептала с надеждой в голосе, хотя знала ответ на свой вопрос. Итак, если уж посмел на девятнадцать лет бросить свой клан, то и сейчас вполне мог просто снять квартиру в городе. Но мне совсем не хотелось в это верить. «Я бы ему всё объяснила. Я бы смогла». Полушёпотом повторяла как мантру, стирая слёзы с щёк. Больше уговаривала себя, чем папу. Возражать родители не стал. Усилил объятия и поднялся на ноги, утаскивая следом за собой на выход из дома. Я же и не знала, как поступить. Привычка следовать за отцом толкала послушно последовать, куда меня вели. А желание остаться — сопротивляться. Так мы с ним и дошли до его автомобиля. «Я не могу уйти», — прошептала еле слышно. Мне вдруг стало страшно, что если сейчас уеду, то точно уже не получится вернуть доверие Романа. Потому покачала головой и отступила обратно, в сторону дома Рязанова. «Аврора!» — все еще спокойно проговорил родитель, хотя властные нотки скрыть в тоне не удалось. «Не делай еще больше глупостей!» Ничего не сказал больше. Однако взгляд зеленых глаз, в которым вспыхнуло золото, прекрасно все выражал и без того. К тому же исходящее от оборотня сожаление усилилось, становясь все более отчетливым. «Да куда уж больше!» — хмыкнула с горечью в ответ на его слова. «Больше и не надо!» «Самое главное уже совершила, когда согласилась на эту чертову метку!» «Не поеду!» — продолжила упрямиться. «По крайней мере, пока не поговорю с ним!» Сложила руки на груди всем видом, выказывая отцу свою стойкость, в стремлении дождаться Альфу клана Серых Волков, чем вызвала в стоящем неподалеку волну раздражения. «Аврора!» С нажимом произнес мое имя, скользнув взглядом по прилегающей территории. «Давай ты не будешь устраивать представления и вынуждать меня на крайние меры!» Дополнил многозначительно. Скривилась, заметив неподалеку несколько волков, среди которых находился и бета этой стаи, взирающий на меня далеко не самым дружелюбным взглядом. Вздохнула и закусила губу от собственного бессилия. В одном родитель прав. Устраивать представление на глазах у других не стоило. поэтому, бросив последний тоскливый взгляд на коттедж Романа, уселась Мерседес. «Я всё равно от него не откажусь». Тихо, но весомо проговорил и папе, когда тот уселся за руль. Он промолчал, молча завёл двигатель и направил автомобиль на выезд из посёлка. Вот только если я думала, что поедем домой, то глубоко заблуждалась. Конечной целью нашей поездки оказался аэропорт. И нетрудно догадаться, зачем, учитывая, что рядом с трапом стояли мама, Алекс и Лёшка. «Пап, «Он ведь все равно уже видел метку», — отозвалась грустно на его решение и исполнение. «А с его отношением к этому не скоро простит, если вообще простит», — добавила едва слышно. «Не вижу смысла в этом фарсе», — попыталась отговорить его от этой задумки. Альфа-клана белых волков лишь упрямо поджал губы и вышел из машины сначала сам, а после открыл дверь и с моей стороны, раз уж самостоятельно покидать салон я не спешила. Умоляюще посмотрела на него, но мужчина также упрямо продолжал ждать, когда я присоединюсь к нему. Послала ему обиженный взгляд и отвернулась, оставшись на месте и сделав вид, будто происходящее меня нисколько не касается. Вот к чему все это? Зачем? Глупость же полнейшая. А если Алекс потом встретит свою собственную пару, что будет тогда? Да и не представляла я нас уже вместе. Это до встречи с Романом мечтала, что Альфа-клана пустынников увидит во мне девушку, а не ребенка. Теперь же Не хочу. С другой стороны, а как я хочу? Всю жизнь ходить за своим серым волком-хвостиком с надеждой, что он меня простит за совершенную глупость. В конце концов, Роман ведь сам виноват не меньше. Кружил вокруг лишь ради мести. Все ради его Алисы. Вот и пусть ее ищет. Но почему же тогда все во мне противится подобному исходу? Да скажи ты уже хоть что-нибудь. Не выдержала и практически прокричала своей второй сущности. Что, что сказать? Отозвалась она едва слышно. «Наговорились уже позапрошлой ночи». Последняя и вовсе произнесла с долей ехидства. «Да...» «Аврора!» С едва уловимым рычанием напомнил о своем присутствии отец, вырывая из пеленой раздумий. «Ты правда ждешь, когда я тебя отсюда вытащу и занесу в самолет?» Поинтересовался с усмешкой. «Попробуй!» — ответила в том же тоне. «Сбегу!» — предупредила мрачно. Родитель злорадно ухмыльнулся и силком вытащил из машины, ухватив за плечи. Как только я оказалась на улице, стоя самостоятельно, безжалостная хватка все равно никуда не исчезла. Судя по всему, обозначенное намерение он решил исполнить до конца. И я уже приготовилась отбиваться и скандалить, когда нас окликнула мама. Мы с папой повернулись к ней и одновременно облегченно выдохнули. Не удержалась и хмыкнула такой синхронности. «Замуж? Все равно не пойду за Алекса», предупредила еле слышно перед тем, как шагнуть навстречу матери. Так как раз приблизилась к нам. Она покачала головой с укором, глядя на отца, а после крепко обняла меня, на несколько мгновений замерев в таком положении. Прижалась к ней в ответ, пряча лицо и слезы на ее плече. Так и стояла, пока не почувствовала, как она целует меня в висок. «Все будет хорошо. Вот увидишь». Прошептала, прежде чем отстраниться. «Знаю», — улыбнулась вяло в ответ, отстранившись. «А у тебя будет мальчик», — добавила уже с мстительными нотками в тоне. Мама с мгновения смотрела на меня неверящим взглядом, а после перевела своё внимание на отца. В её эмоциях полыхнула растерянность, быстро сменившаяся возмущением. Я даже повеселела, предвкушая, какое кому сейчас достанется. «Кайл!» «И вот вроде, она у нас обычный человек, да имя такое, что...» Но прорычала мама его отменно. «Да какого ж! Я же просила дать мне время!» Чуть и не кричала родительница. «Ну что ты за оборотень такой, а? Я убью тебя, Белов! Я тебя убью, клянусь вашей луной!» Замолчала, переводя дыхание. «Хотя нет». Улыбнулась по итогу с обещанием. «Не убью». проворковала нежно. «Слишком просто для тебя». Закончилась неподдельным предвкушением, не договорив. «Кажется, кто-то попал». Опустила голову вниз, скрывая довольное выражение лица, но все же не удержалась и обернулась, посмотрев на альфу клана белых волков. «Удачи, папочка!» — произнесла одними губами. Даже воздушный поцелуй ему послала. Зелёный взор полыхнул золотом. «Вот нечего. За нашими спинами проворачивать свои делишки». Уже гораздо бодрее направилась к трапу, молча протиснулась между Алексом и Лёшкой и почти бегом поднялась в салон самолёта, спрятавшись ото всех в личной каюте Александра. «Спасибо ему, тревожить меня не стали до самого приземления в Эмиратах». Дубай — столица одноимённого Эмирата, расположенного на Равийском полуострове на юге Персидского залива. Температура воздуха даже в апреле превышала привычный максимум России и конкретно Москвы. Потому, ступив на верхнюю площадку трапа, я уже готова была выть от окутавшего меня зноя. Казалось, что жара буквально обжигает, и это при том, что я одета была в лёгкое платье. Сверху пришлось накинуть шёлковый палантин и широкополую шляпку, чтобы уберечься от воздействия солнечных лучей. «Алекс, вот почему ты не выбрал какую-нибудь страну, где не так убийственно?» Порастоналу, буквально задыхаясь на таком пекле. «Да я уже привык за 15 лет». Пожал он плечами. «Не ной, ви». Взял меня за руку и повел вниз к белому хамеру, возле которого нас ожидал лишь один из подвластных ему оборотней. Этот волк не любил, когда вокруг него находилось слишком много охраны, хотя по статусу ему положен был эскорт. «Ну, прям принц на белом коне», — хмыкнула с горечью. А память подкинула, как совсем еще недавно роман обращался ко мне принцесса. «А, я так с ума сойду скоро!» За эти несколько часов перелёта только и делала, что ревела из-за серого волка, и теперь вот, продолжала себя жалеть. Вот что за дура! Только чувство, что предала свою пару, так и не покинула. Наоборот, лишь крепла с каждым мгновением. В итоге даже руку отняла и отошла подальше от альфа-клана пустынников. Тот, в свою очередь, устал улыбнулся мне, предложив первый усесться в автомобиль и забрался следом, усевшись рядом. А впереди разместился Алексей. Последний вообще вел себя ниже травы, тише воды, что говорится. Я даже невольно заинтересовалась, чего вдруг такое поведение. Нет, он, конечно, и раньше не старался больно-то выделяться. А теперь так вообще? До самого места назначения никто не проронил ни слова. Мне на мгновение подумалось, что такую установку им всем отец дал. Впрочем, не удивилась бы, окажись это правдой. За окном проносился вполне себе знакомый пейзаж. Не первый раз посещаю данный город. Те же улицы, дома, одежды. Неинтересно. Отвернулась и уставилась на свои ладони. Провела пальцами по импровизированному татуированному змеи браслету и закусила губу до боли, сдерживая рыдания. Кажется, слезы теперь станут моими вечными спутниками. Тоска разъедала душу. Все вокруг казалось блеклым и скучным. Раньше избавиться от печали получалось через рисование, акробатику или музыку. Но сейчас не испытывала никакого вдохновения. Немного повеселела, когда оказалась в квартире Александра, которая занимала весь сотый этаж, небоскреба Бурж-Халифа. Когда я впервые увидела это здание, чуть не завизжала от восторга. По форме оно напоминало сталагмит, от которого отражали солнечные лучи. Башня будто сияла. Конечно, люди этого не замечали своим слабым зрением. а вот нам — оборотнем. Но и это все ничто по сравнению с тем, как я уже предвкушала прыжки с самого Е-пика, а уж когда Верховный мне подмигнул, даже улыбнулась воспоминанием. Но вернемся к квартире, или, правильнее сказать, квартирище. Здесь соединялись аж три в одной. Исполнена она была в стиле минимализма, только основные предметы мебели и обихода. В остальном же можно на роликах кататься, без помех или на велосипеде. А еще воздух. Внутри здания он не только охлаждался, но и ароматизировался благодаря специальным мембранам. Этот запах был создан специально для Бурж-Халифа. Ароматный и свежий воздух подавался через специальные решетки в полу. Я в свое время излазила всю квартиру в их поиске. Вот только в этот раз мне было не до интерьера. Прошла в отведенную мне комнату, тут же заперев дверь на ключ. Слабая, конечно, защита, но и Алекс не папа. Трогать лишний раз не станет, как и Алексей. Покинула я её только один раз, и для того, чтобы поесть. Моим другом стал лишь альбом для рисования, и с каждого листа на меня смотрел грифельный образ Романа или его волка. Зато я больше не плакала, лишь грустно улыбалась. На закате уселась у самого окна, прижавшись к стеклу виском, и следила за тем, как солнце прячется за горизонтом, где и уснула по итогу. А проснулась ночью, от сильного озноба. Честно говоря, надеялась, что обойдётся, когда забирала негатив Романа себе. Но слишком много в нем скопилось ненависти, боли, муки, безысходности и, самое главное, разочарование. Разочарование во мне. И все это зиждилось на старой, до сих пор не заживающей душевной ране. Я только и смогла, что лишь сгладить их, забрав себе самые яркие проявления, дабы хоть немного успокоить моего волка. Теперь вот расплачивалась тем, что сгорала от чужих чувств, нашедших отклик во мне. Удивительно, что только сейчас накрыла, а не раньше. Видимо, тогда во мне была сильна надежда, что получится все исправить. Ближе к трем часам озноб отступил, а ему на смену пришел жар. Я металась по постели, не в силах справиться с этим и позвать на помощь. Только природное упрямство удерживало мое сознание в этой реальности. Просто знала, если сдамся, то впаду в кому, и не факт, что смогу из нее выкарабкаться. Как в прошлый раз. Жар тем временем достиг, по-видимому, своего апогея. Не хотелось даже глаза открывать. И когда на пол упала выбитая в комнату дверь, я не шелохнулась. «Благодетельница, мать твою!» — возмутился кто-то. «Алекс, у нас проблема. И большая». Голос был знакомым, но не могла никак вспомнить его обладателя. Меня подняли на руки и усадили на чьи-то коленки. Какая разница, чьи? Главное, что это не роман. Стало еще жарче. Недовольно простонала, но меня только крепче прижали к себе. А после был холодный душ, который помог немного прийти в себя. «Что с ней?» — послышался приглушенный голос Александра. эмоций всяких понабралась теперь вот не может с ними справиться злое отрывисто пояснил алексей идиотка добавил явно уже мне в чем- то он конечно прав да во всем только и мне было что возразить если бы могла говорить и что теперь делать я так понимаю ты с этим уже сталкивался уточнил альфа клана пустынников да только тогда мы находились в замке верховного а там макдауэл со стороны александра послышался мат Красиво, кстати, так завернул. Была бы в себе, похлопала. Хотя нет, уши бы закрыла. Эмоции. Все же выдавила из себя. Нужны эмоции. Вот знаешь, маленькая, у меня положительных эмоций сейчас по отношению к тебе нет. А выпорол бы с удовольствием. Выдохнул в ярости Лешка. Но в то же время меня окутало нежностью и любовью. Некоторое время я купалась в них, а чуть погодя к ним добавились и чувства Алекса. Стало немного легче. Правда, ненадолго. Казалось, мое тело изнутри пытаются одновременно заморозить и сжечь. Стало так больно. Меня буквально швырнуло в водоворот из негатива, от чего я на некоторое время выпала из реальности. «Крис меня убьет», — со стоном протянул Александр. «Может, позвоним уже Кайлу? Сомневаюсь, что это поможет». Вздохнул над ухом Алексей. «Но и мы ничем помочь не сможем». Повисла напряженная тишина. «Рязанов?» «Донеслось неуверенное». «Она все-таки его пара». «Алекс, это тебе не Кайл, который ставит Крис на первое место. В прошлый раз ей положительные эмоции помогли. Вот только наших с тобой явно не хватает». Глухо проговорил мой охранник. «В любом случае звоним Кайлу. Обрисовываем ситуацию, а дальше пусть сам решает. Не делай это вот так. Пять часов прошло, а ей только хуже». Послышались удаляющиеся шаги и негромкий голос. А после Алекс вернулся. «Сказал!» — сообщил он хмурым тоном. «Только как нам быть всё это время?» — добавил обречённо. Повисла тишина, я почти снова погрузилась в блаженную темноту, когда меня внезапно встряхнули. «Аврора, слышишь меня? Потерпи ещё немного!» — ласково прошептал Лёша. Но я его уже почти не слышала, вновь теряясь в закоулках памяти, где тот, кто нужнее всех на свете, рядом со мной.